ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ При виде терзаний священной коресницы, церкви, семь жен добродетелей печально восклицают слова псалма Давида. Беатрича говорит, что она должна будет их покинуть, но скоро вернется, и, поставив Данте и стация сзади процессии, а семь жен впереди двигается в путь. Затем она приглашает Данте приблизиться к ней и рассказать обо всем, что его может волновать. Ободрив Данте, она предсказывает будущую судьбу церкви, возмездие за ее поругание и восстановление ее в первоначальной чистоте. Речь свою она ведет в аллегорической форме, как бы желая испытать, насколько проницателен Данте, ум которого закаменел под влиянием его грехов, и философских учений, так далеких от божественной истины, как далек земной шар от небесных сфер, приводимых в движение высшим началом. Данте говорит на это, что он не помнит о том, чтобы он мысленно когда-либо был далек от Беатричи. Но она указывает ему, что он не без причины испил воды из реки Забвения Леты, которую дают тут лишь для того, чтобы забыть былые заблуждения. Затем Беатриче обещает Данте сделать для него совершенно понятными ее речи и приказывает Матильде окунуть Данте в воду реки Эвное, реки ясного понимания. Данте погружается в воду и благодаря этому становится вполне готовым к вступлению в рай. На этом месте он прерывает свой рассказ, заканчивая этим вторую часть поэмы. Пришли народы Господи, взывали с рыданием всех семерых уста, И Беатрича, слушавшей едва ли, печальнее казалась у креста Мать Господа под бременем печали. Когда ее подруги замолчали, промолвила воспламенясь она, Возлюбленные сестры, недалеко тот час, когда покинуть вас должна. Но вновь опять, по истечении срока недолгого, вы будете со мной. И, сделав нам движение рукой, семь жен она поставила в начале процессии, а в конце и с ним меня. Дорогой мы молчали, но ясный взор, вдруг на моем лице остановив, она сказала нежно. О, милый брат, приблизься. Обо всем, что здесь тебя волнует, неизбежно. Расспрашивай, покуда мы идем. Я поспешил исполнить повеление, Но словно тот, пред высшими почтенья исполненный, Кто говорит дрожа, бессвязно я промолвил, госпожа, Ты знаешь всей души моей стремления, И ты вполне их выполнить властна. и молвила на это мне она, «Желаю я, чтоб ты оставил трепет и ложный стыд, и не похожа речь была б твоя на полусонный лепет». Дно колесницы, что успел увлечь собою змей, не существует боли, но скорое возмездие в Божьей воле, и от него похлебка не спасет, наследников орел себе найдет». Он колесницу перьями усеял И чудищем сперва ее содеял, А вслед затем добычей. Но вперед я предскажу, Счастливое созвездие на небесах Со временем взойдет, И числами пять, десять и пятьсот Исполнится законное возмездие Над гнусную блудницею, И тем, кто с ней грешит И всем чинит обиды, Пусть речь моя понятна не совсем, Как предвещание сфинкса и эльфемиды События загадку разрешат. Так без вреда для хлеба и для стад Решил ее когда-то Рой Наяд. Слова мои в их полноте и силе Ты передай живущим жизнью той, Которая приводит их к могиле. Поведай им плененным суетой что дерево здесь дважды осквернили. Тот, кто его ломает и листву с плодами рвет, наносит оскорбление жестокое тем самым божеству. И первая душа во искуплении вины своей, нарушивши запрет, в страданиях ждала пять тысяч лет, пока придет несущее избавление. Твой заснул, и сон его глубок, Когда понять не можешь ты и ныне, Зачем оно так широко в вершине, А ствол его ветвистый так высок. И если бы лишь суете минутной Весь предан, Дум твоих поток не походил На воды Эльсы мутной, И ими ум не запятнал ты сам, Как белый плод в крови своей пирам, Ты понял бы всю справедливость Бога В законе том, что воспрещает строго опасного плода касаться нам. Но вижу я черствеет понимание в уме твоем, и так затемнено количеством грехов твоих оно, что слов моих тебя слепит сияние. А потому, хотя не в начертанье, но в памяти их унеси с собой». Так на пути зеленым пальм листвой Спешат обвить свой посох пилигримы. И отвечал на это я, Как воск, печать свою, Так сохраняет мозг твои слова, Они неизгладимы. Но почему речей твоих полет Достиг таких сияющих высот, Что для меня они недостижимы? И молвила она за тем, чтоб ты постигнуть мог всю глупь неправоты, Ошибки в все тобой избранной школы, и понял сам, что Господа глаголы так чужды всем житейским голосам, Как шар земной лазурным небесам, подверженным столь быстрому движению, Что их нельзя опередить мышленью. О, дивные! Не помню, чтоб далек я стал тебе, забыв твои советы, И совести безмолвствуют упрек. — Ты только что испил воды из леты, — ответила она, И на меня с улыбкою взглянула. Без огня немыслим дым. Подобное забвенье грехов твоих таит изобличенье. Но знай, Покров таинственный сниму с речей моих, И станет их значение понятным впредь и грубому уму. В сиянии лучей своих светило полдневное, В меридиана круг торжественный и медленно вступило. Когда семь жен остановились вдруг, Подобные разведчиков отряду в тени лесной, напомнивший прохладу альпийских гор, и свежесть ручейков под зеленью развесистых дубов. Невдалеке бежали тигр с евфратом, из одного истока расходясь насильственно, как брат с любимым братом. И, видя все, воскликнул я, девясь. — О чудный свет возвысивший народы! Остановись, не зайди к мольбе, поведай мне, какие это воды! Пускай ответ Матильда даст тебе. И молвила Матильда. Воды леты, ужель могли изгладить без следа Из памяти его мои ответы? И Беатрича молвила тогда. Порою их понятие земное, Заботою иной затемнено. Но подведи его к струям ивное, И оживи, как делать суждено тебе всегда, В нем силы благотворно. Прекрасная приблизилась покорно И женственной прелестью полна, Тут стацию промолвила она. Ты с ним иди. Читатель мой, Избыток, будь времени и места у меня, Исполненный священного огня, Воспел бы я божественный напиток. Но отдал я второй поэме дань. Приведены к концу ее страницы, И творчество я не нарушу грань. Охваченный восторгом без границы, Покинул я священные струи очищенным, Для жизни обновленным, Подобен весь растениям зеленым, Меняющим весной листы свои. И вознестись желание охватило Меня туда, Где блещут нам, светило.